Глава 7. Неужели вообще возможно, что обычная заклинательница обладает подобной силой? Ведь даже Аскал, Эвилл и Арахна не использовали такое воздействие. Внутри меня крепле нехорошие подозрения. Впрочем, после обретения геномной псичувствительности я ещё ни разу не сталкивался с настоящими заклинателями. Все ранее встреченные инки были воинами или техномантами. Полностью расслабленный внешне, я сосредоточился. Непроницаемость не позволила определить мой источник, но бесстыреонный пси-контакт не оставлял выбора. Я окружил сознание ледяным куполом, замкнутой сверкающей сферой, не позволяя проникнуть внутрь. Между светлых безупречно изогнутых бровей заклинательницы появилась напряжённая морщинка, а в её взгляде зажглась искра интереса. Свен Грейхольм, отчеканила она. После занятия задержать Трибут. Тинки и Ян облегчённо выдохнули. Когда преподавательница Рязская обернулась, отошла и как ни в чём не бывало продолжила урок, Эсси чуть заметно покачала головой, мимикой передавая всю массу оборевающих её эмоций, главным из которых было сочувствие к несчастному Свену. Когда урок закончился и все разошлись, Аурелия жестом пригласила меня приблизиться. Наши взгляды скрестились в незримом поединке, как лезвие клинков. Красивые, изящно подведённые глаза с золотоволосой заклинательницы казались жестокими и острыми, не упускающими ни одной детали. Так смотрит сквозь прорезь прицела, готовясь нажать спусковой крючок. «Свен Грейхольм, кто научил тебя ментальной защите?» – спросила она резко. «Что?» – переспросил я с недоумением. «Защите? Какой защите?» «Ты закрываешься», – произнесла Аурелия. «Закрываешься от меня? Зачем? Ты что-то чувствуешь, когда я смотрю на тебя?» Нужно было отвечать очень аккуратно. Она ощутила моё сопротивление и теперь гадает, что послужило его причиной. Она видит молодого парня, вернувшегося из А-зоны, со странными изменениями, потерявшего память, но способного закрыть от неё свой разум. Ей страшно интересно. «Да, чувствую». Внезапно решился сознаться я. Как будто что-то летит в голову. Я не нарочно, ты ощутил моё псиполе. Это инстинктивная защита или клановая техника? Последнее время я замечаю, что многие трибуты владеют ментальной защитой. Вас целенаправленно готовят. Отвечай. Я не знаю. Я решил немного растеряться. Я не помню. Я подавал рапорт на профиль мастера Кэа. Да, я уже посмотрела его и отчёт Ириан тоже, кивнула Аурелия. Это очень странный рапорт. Она грациозно встала и обошла меня по кругу, внимательно разглядывая как занятный экземпляр. Значит, ты побывал в А-зоне и подцепил там несколько интересных изменений. Во-первых, повышенную азур-резистентность кожных покровов, во-вторых, внутреннюю непроницаемость неясной природы, а в-третьих, ментальную защиту. ей объяснить, как так вышло, ты не можешь, потому что травматическая амнезия. Ты точно ничего не хочешь рассказать мне, Требут. Она интонацией выделила последнее слово, остановившись напротив. Красивая и опасная, как натянутая тетива лука. Я внезапно понял, что играю с огнём. Аурелия не являлась пешкой на игрольной доске. Заклинательница сама была игроком, передвигающим фигуры. На это правда, мем. Я снова изобразил замешательство и растерянность. Уверенности, что смогу убедить её, совсем не оставалось, и подсознательно я приготовился к самому худшему сценарию. "На, Но... смотри, Гай Хольм", Аурелия заговорила холодно и жёстко. "Критерий обучения в Тимусе это наличие источника. Обычный солдат вполне способен подготовить легион. Мы же выпускаем воинов-заклинателей и техномантов". бойцов с азур способностями. Я не могу определить тип твоего источника из-за внутренней непроницаемости. Не зная тип энергии, невозможно научить пользоваться источником. Ты хочешь продолжать обучаться в темус Игрейхольм? Да, хочу. Тогда мне нужны ответы, правда, которую ты не помнишь или скрываешь. Это в твоих же интересах. Знаешь, у меня достаточно оснований, чтобы с чистой совестью сдать тебя Немезиде. Немезиде? Что это? Вздрогнул я. Эриан подумала в мяткоме код Днемизида и испытала явное чувство страха. Вероятно, это какой-то внутренний протокол поднятия тревоги. "Лучше тебя не знать, мальчик", покровительственно усмехнулась Аурелия. "Но «Ну, так что?" "Маэм, я при всём желании не могу дать вам ответы", произнёс я. "У меня их просто нет. Я ничего не помню, а то, что знаю, зафиксировано в рапорте." Тогда нам нужно разобраться с этим. Это вызов, к тому же я чётко ощущаю твой потенциал, сказала она. У тебя есть необычная смесь защитных азурспособностей, но мы обязаны разобраться с их происхождением. У меня есть способ решить этот вопрос, но ты должен дать своё согласие. У меня есть выбор? Ты прав, выбора нет. Что же, я не сомневалась, заключила она. Мне нужно подготовиться. Необходимы некоторые инструменты. Когда всё будет готово, я тебя вызову. Ты свободен, трибут. Я чувствовал спиной её взгляд. Пронесло или нет? Я как будто прошёл по краю пропасти, в одном шаге от бездны. Раскрой меня, Аурелия. И пришлось бы либо вступать с ней в ментальный поединок, пытаясь подчинить заклинательницу повелителем стаи, либо признаваться, что я инк. Интуиция подсказывала, что в первом случае исход схватки сомни телен, а во втором меня не ждёт ничего хорошего. Интересно, как она собралась решить этот вопрос и что у неё за способ, для которого нужны особые инструменты. В любом случае, у меня сейчас есть необходимая отсрочка. Успею ли я за оставшееся время попасть в башню пустоты? За дверью учебной аудитории меня ждали Асмундс, Эдам и Эсси. Эдвард активно клеился к Эсси, а долговязая Афро отшивала его, шлёпая по рукам и отпуская ехидные замечания. "Ну что, Грей? Что, короче, она сказала?" нетерпеливо спросила Эсси. "Про песочила, что ли?" "Не совсем", пожал я плечами. "Я и сам не понял. Что это значит, Свен?" удивился Эд. "Не знаю", коротко ответил я. "Сам не понимаю." Я, короче, слышала, что только Эурелия может определить тип источника, понизив голос, сообщила Эсси. Сне сошла звезда наконец-то. Вообще-то она старшие круги обучает и постоянно пропадает в городе. Говорят, святые котики посещают самого шёпота. Не знаю уж зачем. Она откровенно хихикнула. Шёпота? переспросил я. Это верховный архонт, один из совета, пояснила Эстер, инкарнатор, говорят, самый влиятельный. Наш круг обучения был разделён на три параллельные группы, причём при их формировании специально смешивали трибутов из всех кланов. Возможно, таким образом пытались предотвратить создание клановых группировок, а может, хотели организовать сплавильный котёл наций, чтобы за время обучения молодые люди изучили культуры друг друга, привыкли к различиям и избавились от предрассудков. Через неделю я уже с ходу узнавал чёрных и бронзовых трибутов, Нео Менфиса, азиатов Джайпура, темноволосых моно из водного города, белокожих аволонцев, сородичей Грейхольма из Сибири и Арктиды. Семь городов, семь кланов, ставших доменами города. Были и другие поселения чистых людей, подчинённые городу, но основной поток трибутов поступал именно из вассальных кланов. Трибуты звезды везде занимались особой группой. Голдоли, что из-за условий микрогравитации У Космо другой химический состав костей и упражнения тела даются гораздо труднее. Зато по разуму они значительно опережают всех остальных. Они практически не смешивались и не общались с другими учениками, а при встрече смотрели с высока. На втором круге оказалось больше десятка атрибутов из Арктиды. Но в нашей группе, помимо меня, еще двое – Асмунд и Эд. Те самые ребята, что подошли ко мне в первый день. Они все равно стремились держаться вместе. Ас, белобрысый здоровяк, похожий на медвежонка, оказался добродушным и простым парнем. Эдвард-то больше себя на уме, посложнее, поумнее. Он приходился Грейхольму дальним родственникам. Общаясь с ними, я выяснил, что Свен принадлежит к элите клана Фенрир. Его отец, Эрик Грейхольм, был родным братом главы Новой Арктиды. Мастер Кей оказался младшим кузеном отца, то есть моим дядей. На северных островах правила родовая аристократия, сложившаяся из потомков инкарнаторов. Это означало, что мой носитель был наследником верхушки клана. Впрочем, об этом я догадывался давно, с момента определения свойств артефактов из синей стали. После ужина и вечерних занятий начиналось свободное время. Развлечений предусмотрено не было. И стайки трибутов гуляли по коридорам, слышались разговоры и смех, парни липли к девушкам. В секциях и холлах жилых корпусов собирались компании молодых людей. На выходе из столовой меня неожиданно перехватила невысокая девушка. «Привет, Свен. Можно тебя?» «Из-за валона», — сразу определил я, увидев курчавые ржеватые волосы и россыпь веснушек на белой коже. Валонцы, обитающие на нескольких островах, якобы существовавших еще до импакта к западу от Евразии, сохранили классический европеоидный генотип и цвет кожи. Я вспомнил, что раньше замечал её на общих занятиях телом, в параллельной группе нашего круга, кажется, в стайке подружек Евы, бывшей по сей моего носителя. "Что, не узнаёшь?" хихикнула она, увлекая меня в сторону. "Нет," честно признался я. "Тебе просили передать, что кое-кто хочет встретиться," сказала она, одновременно строя мне глазки. "Приходи сегодня в 17:00 в секцию за полчаса до отбоя. Придёшь?" Так то именно, увидишь, снова хихикнула Авалонка. Придёшь? Я кивнул, и бойкая девушка, подмигнув на прощание, быстро затерялась в толпе трюбутов. "Ева вызывает. Это её подружка", усмехнулся Эдвард. "Противный такая. Зато смотри, какая фигурка", Асмонд алчным взглядом проводил удалявшуюся девушку. «У всех оволонок такие... есть... за что подержаться, короче. И...» Эх... Он выразительно расставил руки с растопыренными пальцами, будто сжимая круто бёдрую подружку в объятиях. «Забей! В городе оторвёмся, как в прошлый раз!» — посоветовал ему товарищ и выразительно взглянул на меня. «Там девочке что надо, не то что наши недотроги. Ну что, ты пойдёшь, Грей?» «А почему нет?» О, ну, я бы сейчас с крисом трётся, смутился товарищ. Крис крутой, если увидеть тебя с ней, разозлится. Мне было всё равно. Я пошёл туда больше из желания закрыть этот вопрос раз и навсегда. Напоминания, странные взгляды, разговоры о бывшей девушке Грейхольма изрядным мне надоели. Кажется, их связывало что-то более серьёзное, чем обычная юношеская интрижка. По крайней мере, на это намекали окружающие. После моего возвращения в Темус я попала в двусмысленную ситуацию. Её бывший жених оказался жив, а она уже встречалась с другим парнем. Ветреная девушка. Я наверняка ей приходилось ещё хуже, чем мне. 17-я секция это задний непроходной холл жилого корпуса девушек. Пустой зал с квадратной каменной клумбой, из которой рос раскидистый хвойный бонсай. Наверное, излюбленное место встреч юных парочек. Я вождала меня Напряжённая стройная фигура маячила возле миниатюрного деревца. Казалось, она ожидала от меня первого шага и была расдосадована, что пришлось посылать за мной подружку. Я наконец-то хорошенько разглядел её и счёл очень привлекательной. Узкая талия, каштановые волосы, блестящие волной, падавшие на плечи, красивые глаза и гордая осанка. Тренировки Тимуса сделали её фигуру гибкой, добавили спортивной грации. Девушки наравне с парнями проходили все упражнения. Эдвард обмолвился, что Ева одна из наследниц Авалона, третья дочь главы клана Ястреба. В этом плане она была хорошей партией для Грейхольма, одного из наследников Фенрира. "Свен, я слышала, что ты ничего не помнишь", осторожно начала она. "Да, это правда", подтвердил я. "И меня тоже", она лукаво улыбнулась. "И тебя тоже, Ева", спокойно ответил я. Ладно, может, это и к лучшему, проговорила она, отводя взгляд. В общем, раньше мы были вместе. Я думала, ты умер. Тебе уже, наверное, рассказали всё. Видно было, что разговор даётся девушке с трудом, но она твёрдо решила сбросить с души камень. Наверное, неловкая ситуация со внезапно воскресшим Грейхольмом мучила её совесть. Да, мне говорили. Я решил ей помочь. Слушай, если между нами что-то было, это в прошлом. Я ничего не помню и начинаю жить заново. Нет никаких обязательств. Ты абсолютно свободна. Ты странный, сказала она, пристально изучая меня взглядом. Говоришь, как мой отец. И какой-то совсем другой стал, как будто подменили. Люди меняются, считая, что ничего не было. Хорошо, но я не за этим тебя сюда позвала. Понизив голос, произнесла Ева: "Ты ведь сохранил клык Фенрира?" "Кинжал? Да, он со мной." Ева обхватила пальцами подбородок. На её руке сверкнуло фамильное кольцо, почти такое же, как моё, только с профилем хищной птицы на печатке. Следующий миг она шагнула вперёд, приблизившись вплотную, так близко, что почти прижалась ко мне. Едва уловимый аромат цветущей сакуры пронёк в ноздри. А тёплое дыхание защекотало ухо. Но порыв не имел ничего общего с любовью. Спустя секунду я услышал едва слышный, но очень твёрдый шёпот. У нас долг перед нашими семьями, Свен Грейхольм. Жаль, что ты всё забыл, но придётся вспомнить. Я не понимаю, Ева. Тише, прошептала она на пределе слышимости. Говорить тише. Очевидно, она опасалась, что наш разговор может быть подслушан. спионскими системами, которыми был напечкан Тимус. Поэтому прильнув ко мне и практически уткнувшись губами в ухо, неразборчиво шептала: "Ястреб, волк и медведь вместе, змей колеблется, а бык в раздомьях. Мы здесь не просто так. Здесь говорить нельзя, когда будет рейд или патруль. Я расскажу". Из коридора донёсся звук шагов. Оглянувшись на идущих, Ева резко отпрянула от меня и с досадой бросила: "Это Кристофер тебе лучше уйти, Свен. Парни затормозили, увидев нас. Со стороны, наверное, показалось, что я обнимал девушку, и они помешали нашему небольшому интиму. Впрочем, они могли и ничего не заметить, за раскидистым карликовым хвойником. Ева, подтолкнув меня в сторону, пошла им навстречу, взяла за руку высокого парня, радостно улыбаясь. Кристофер был статным, прекрасно сложённым молодым человеком. Короткие чёрные волосы скульптурно вылепленное лицо с твёрдым подбородком. Четыре зигзага над шевроном со звездой Стеллары. Ага, магистерий, предпоследний круг Тимуса. Он позволил что-то говорившей Еве увлечь себя в сторону, бросив на меня недобрый взгляд. А вот двое его товарищей, длинный парень с огненно-рыжей шевелюрой и кудрявый здоровяк, явно были неприятно удивлены моим присутствием. "Эй, Долли", насмешливо окликнула меня рыжая. «Ты что здесь забыл?» «Грей!» «Что? Меня зовут Грей!» «А мне плевать!» Он говорил лениво, как будто выплёвывая слова. «Учти, Долли! Увидим ещё раз с Евой! Попрощаешься со своими яйцами!» «Пояснил?» Я, конечно, мог применить повелителя стаи, но не хотел. Оба друга Кристофера тоже были с четвёртого круга. Крепкие и наглые самцы, чувствующие свою силу. «В таких ситуациях нельзя давать спуску. Надо ставить обидчиков на место сразу». Я жалел только об одном. Всё произойдёт на глазах у девчонки. «На твоём месте я бы беспокоился за собственные шары», усмехнулся я ему в лицо. «Если они, конечно, есть у рыжих девочек». Парни мгновенно взвелись и действовали слаженно. Курчавый схватил меня сзади, сковывая движение. Рыжий бросился вперёд, выбрасывая кулака в быстром ударе. В Тимусе прекрасно обучали и драться они умели. Эти ребята не молодые бандиты из Энджело, а подготовленные крепкие бойцы, здоровые псы, уже натасканные на добычу. В физической силе и мастерстве они наверняка превосходили Свена Грейхульма. Два года обучения в Тимусе очень большая фора. Но у меня было важное преимущество. Я был быстрее. Я выскользнул из захвата, как пойманный рыбаками угорь. Гереско ударил локтем в солнечное сплетение, удерживающего меня Кудряева. Схропнув, тот мгновенно отвалился, а я едва успел уклониться от быстрого джеба Рыжева, войти с ним в клинч, с размаху ударить лбом в лицо и одновременно коленом в промежность. Переносица противника что-то хрустнуло. Он согнулся, и я повалил его с ног громкой унизительной оплюхой. Если правильно сложить пальцы, такой удар отправляет в сокрушительный извиняющий нокаут. как будто тебя от души врезали чем-то тяжёлым я был уверен, что рыжи не поднимется в ближайшую минуту второй тоже корчился, как выпотрошенная рыба я выбил из него весь воздух дам вам один совет, произнёс я, стоя над ними. Не угрожайте другим людям тем, чего сами опасаетесь. Крис! Отчаянный крик Евы повис в воздухе. Я держал в поле зрения девушку с её кавалером. Я был уверен, что успею среагировать, если он кинется в драку. Они находились как минимум в 15 шагах, но не успел. Такое ощущение, что сам воздух сгустился до состояния каменной твёрдости, и огромный кувалда с размаху врезал мне в подбородок. Перед глазами вспыхнули звёздочки. Меня отбросило на несколько шагов, сбив с ног и протащив по полу. Чистый нокдаун. Крайне неожиданно. Я был готов поклясться, что соперник ударил меня, не сходя с места. Он только что вырвал руку отчаянно удерживающей его Евы и с грацией опасного зверя двинулся ко мне. Вокруг фигуры Криса появились странные завихрения, похожие на туманные кольца сгустившегося ветра. Значит, он ударил меня, пользуясь энергией своего источника, телекинетика, управлением воздухом или что-то в этом духе. Я впервые видел, как трибуты применяют азур способности, и эта демонстрация застала меня врасплох. Возможно, Аскала ошибался, и обучение недаинков имеет смысл. Поднявшись на ноги, я позволил Ауре угрозы повелителя стаи распространиться вокруг, наблюдая, как она сталкивается с агрессией моего оппонента. Не знаю, чем бы закончился этот раунд, Кристофер выглядел опасным противником, но судьба распорядилась иначе. Из-за поворота коридора вылетел жужжащий дрон. Множество таких наблюдателей и посыльных шпионов Постоянно патрулировали здание и территорию Тимуса, следя за соблюдением внутреннего распорядка. Он мгновенно отсканировал наши метки, зафиксировал пострадавших трибутов и беспокойно закружился, мигая жёлтым огоньком. Ява ойкнула. Кристофер медленно поднял безоружные руки ладонями ко мне и через силу улыбнулся, но его взгляд не сулил мне ничего хорошего. Мгновением позже мне по Vox City пришло неприятное уведомление. Свенгрей Хольм. Зафиксировано грубое нарушение дисциплины. Личный профиль пополнен. Негатив отметка. Не подтверждено. Отправлено мастеру. Немедленно разойтись по комнатам трибуты. Неожиданно рявкнул дрон злым голосом явно спавшего мастера Кея. Сеанс насилия на сегодня был закончен. Пришлось разойтись по койкам, тем более до отбоя оставалось всего 15 минут. На обратном пути я размышлял Зачем Ева позвала меня на встречу и что хотела рассказать шепчан на ухо про наши кланы? Ястреб, волк, и медведь и вместе, змей, колеблица, бык в раздумьях. Что это значит? Речь явно шла о символах семи кланов. Ястреб это Авалон, волк Фенрир, арктида, а медведь, скорее всего, Сиберия. Кто такой змей? Намёк на клан Улисса, а бык нео-Мемфис. Я воявно хотел сообщить, что у кланов есть какие-то планы, о которых не должен знать город, и мы, скорее всего, проводники их воли, и возможно, связные. Что за игру дерьму ангела они тут ведут? Снаружи доносился необычный низкий гул во дворе, и я на мгновение выглянул на галерею, опоясывающую корпус Атимуса. Оттуда прекрасно просматривалась вся внутренняя территория. Во дворе соделись сразу два винтакрыла, С бортов сходили трибуты в знакомых скаутах и зелёных плащах. Целая вереница других летающих машин стремительно проносилась над академией. Я узнал хищные силуэты клеванов, пузатые туши транспортников и целую стаю сопровождающих орнаптаров. Казалось, даже вспомнил бортовые номера и раскраску, хотя видел их один единственный раз. Это означало только одно: рейд легиона вернулся из Энжела. Интерлюдия. Шёпот. Шёпот медитировал, зависнув в воздухе между двумя шпилями иглы. Внизу, в разрывах облачного покрова, мелькали разноцветные огни города. Чуть дальше в туманной дымке танули огромные концентрические кольца стен. Ещё дальше виднелись белоснежные клыки горных массивов, с трёх сторон защищавшие далину, 400 лет назад ставшую последним оплотом человечества. Архонт часто думал о тех славных временах, о героях-инкарнаторах, чьи имена и подвиги навсегда вошли в историю. Когда-то давно он и сам тянулся к их свету, но потом отчетливо понял, что сможет стать лишь слабой тенью в сиянии чужой славы. Прошлое всегда кажется больше настоящего. Шепот знал это, но все равно, все, что происходит сегодня и сейчас, выглядело каким-то незначительным и мелким. В том числе и он сам. Каким запомнят его следующее поколение? Одним из безликого совета правящего городом? Коварным кукловодом в маске, дергающим за ниточки интриг? Жестоким хозяином всевидящей немезиды? Шепот прекрасно знал, какие слухи ходят о нем. Знал, что думают о нем остальные архонты, легионеры или представители любой из городских страт. Левитация и медитация на острие иглы, позиции над бытием — позволяли ненадолго унять ноющую тоску. Отренув мысли, шёпот наполнил сознание звенящей пустотой и попытался слиться с воздухом, небом, ветром, раствориться в них, в озерцании, ожидании. Он не знал, сколько прошло времени, когда в виски кольнул сигнал. Они пришли. Рейд легиона вернулся из Энджела, вернулся без потерь, но и без славы. Эти кто командовали операцией и прибыли для отчёта в двурогую башню Иглы. Впереди, как всегда, шёл ганг Фури из Палина в Бионическом Геракле. Шопат знал, что за устрашающей внешностью легата скрываются недюжинный ум и огромный боевой опыт и харизма настоящего лидера. Фури много десятилетий командовал легионами и в самых опасных рейдах шёл в бой в первых рядах своих когорт. Справа Кассандра Черноволосая женщина с движениями быстрыми, как свистящие взмахи клинка. Она, легат восьмой когорты небесного воинства города, редко бывала в огле. Её неприязнь к шёпоту была давней и взаимной. Резкая, прямая и амбициозная, Кассандра никогда не скрывала своих эмоций, но многие опасались вступать с ней в спор. В гневе импульсивная заклинательница бывала крайне опасна. В теле третьего инкарнатора Металла, биомеханики и имплантатов было больше, чем человеческой плоти. Может быть, именно поэтому он всегда скрывал тело под складками длинного плаща с капюшоном. На лице, выглядевшем маской из матового серебристого металла, тускло мерцали жёлтые огоньки окуляров. Прошлое Гнозиса было загадкой даже для шёпота. Но его способности и мудрость не вызывали никаких сомнений. Недаром именно он был включён в состав рейда. как техномант, способный нейтрализовать Аскала. "Хао, архонт", прогудел ганг фури. "Мы пришли". "Хао легаты, приветствую всех и каждого. Итак, первое, что я хочу знать, что произошло?" Мягкий шелестящий голос шёпотом наполнил помещение. Верховный архонт получил своё имя не просто так. Он умел говорить и говорить так, чтобы его слушали. О발акивающая магия голоса всегда была основным оружием шёпота. Мало кто мог противостоять его влиянию. "Нас опередили шёпот", бросила Кассандра, присаживаясь на кресло за столом совета и закидывая ноги на другое. Шёпот<(), передернуло от такой наглости, но он помолчал. Презрение Кассандры к субординации внутри круга инкарнаторов было общеизвестно. Синяя тревога оказалась закрыта за сутки до нашего прибытия. неизвестной группы инков. Очень интересно. Я получал ваши сообщения, но мне нужны подробности. Если позволишь, я начну сначала, предложил Гнозис. Мы восстановили примерную хронологию событий, так будет понятнее. Получив утвердительный кивок, он продолжил. Итак, начнём с момента, когда неизвестный конвой окружил и полностью заблокировал Форт Энджело. Одержимый, опознанный как оскал, вышел на связь с защитниками и предложил капитулировать. Ангелы, естественно, отказались. Несомненно, надеялись отсидеться, как всегда. Как нам всем известно, Энджело очень хорошо укреплён. У бродяг не было ни единого шанса взять поселение. Но наш общий друг, как всегда, оказался на высоте. прошелестел Архонт. «Да! Аскал взломал систему обороны и открыл нападающим верхний шлюз и ворота. И тут, внимание, шепот, смотри!» Гнозис испустил из окуляра тонкий оранжевый луч, сформировавшийся в трехмерную картинку. Она изображала звездный корабль, медленно вращающийся в горизонтальной плоскости. Возле его полупрозрачного силуэта вспыхнули информационно классифицирующие таблицы. «С воздуха штурм Энджело прикрывал мстящий», — прогудел Фурий. «Совпадение по большинству параметров. Я тоже сначала не поверил шёпот, но это он». «Откуда эта запись? Это не фальсификация?» «С внутренних и внешних глаз Форта Энджела», — в голосе Гнозиса послышалась усмешка. «Я взломал их сеть и скачал всё, что нашлось. К сожалению, верхний ярус Форта сильно пострадал, и большинство записей повреждено». или уничтожена. Мыздящий считался погибшим, рубанул ладонью по подлодку-фурии. Попал под удар во время попытки прорыва к Чёрной Луне. Звезда долбанула копьями, корвет упал в океан. Да, я помню ту историю. Значит, одержимые смогли его спасти и каким-то образом восстановить. Задумчиво произнёс шёпот. Значит, у них где-то сохранилась материально-техническая база и ресурсы. Есть ещё одно гнездо, и хорошо, если единственное. Я пришёл к таким же выводам, кивнул Фури. Если там появился мстиачий, следовательно, состав одержимых не ограничивался группой Аскала. Поэтому мы приняли решение не атаковать отступающий конвой, продолжила Кассандра. Он мог быть просто наживкой. Количество одержимых и их возможности неизвестны. Сил могло оказаться недостаточно. Средств противодействия космическому рейдеру у нас практически не было. Получается, они всё время держали корабль в гост-режиме или противофазе везде, пробормотал шёпот. Залезали раны и решили выползти. Интересная, крайне интересная информация. Самое интересное началось дальше, архонт. Арго дел Фури. Гнозис, покажи запись. Вспыхнуло новое трёхмерное изображение. Серебряный вингер, подобно искре мерцая среди клубов дыма, кружил в огромном колодце горящего форта. На ходу избегая голубые вспышки, крылатая фигура уничтожала захватчиков, а затем ринулась вверх, туда, где на отверстие шлюза наползал хищный силуэт звёздного корабля. Ангел, сказала Кассандра, скопо улыбнувшись. Появился ангел. Он появился и как в старые добрые времена разнёс всё к звёздам. Штурм провалился, бродяги бежали. Ты не поверишь, но даже мстиащий отступил. Ангел. Это просто невероятно, произнёс шёпот. Он остановил изображение, выделил фигурку и приблизил её, внимательно разглядывая крылатый силуэт в древнем доспехе. Это действительно крылья ангела, признал он. Я узнаю его, одна из жемчужин работы Прометея. Я знаю, что Вингер, как святая реликвия, хранился в Ангела, но считалось, что источник питания Ангел забрал на чёрную луну. Вы выяснили, кто рискнул использовать доспех? Жители Ангела считают, что им на выручку вернулся сам Ангел. Переубедить их невозможно, якобы это было предсказано. Но это глупости. чуть усмехнулся шёпот. «Доспех надел кто-то из Азур-одарённых. Скорее всего, тот, кто знал, где хранится источник питания. То есть кто-то из верхушки местного Триумвирата». «Да, это одна из версий. У ангелов было несколько известных одарённых, ветеранов и дезертиров Легиона», — согласился Гнозис. «Теоретически они могли активировать доспех. К сожалению, полную картину событий восстановить не удалось». либо все они погибли, или пропали без вести в преследующих штормах. У меня другая теория, вмешалась Кассандра. Но шопот жестом приказал ей замолчать и спросил: "Что произошло с Вингером? Вы выяснили?" Смотри дальше. На этот раз съёмка велась с значительного расстояния. И шепот понял, что бой происходит уже снаружи форта. Серебряный Вингер едва заметный на фоне столбов дыма, вздымающихся в небо. скользил над землей, оставляя за собой волну огня. Как вспышка мелькнула многохвостая молния, трепещущая нитью, соединившая крылатого и землю. Древний летающий доспех, потеряв управление, рухнул вниз. «Бич пустоты!» — прошепел шепот. Он вдруг ощутил, как давно забытое чувство страха скручивает внутренности ледяным комком. Архонт, считавшийся негласным владыкой города, «все». Никогда не думал, что ещё раз увидит в деле это страшное оружие. Да, подчёркаскала. Кто бы ни надел кидо ангела, Аскал его прикончил, уверенно заключила Кассандра. Венгер, скорее всего, тоже сильно повреждён. Жаль, шепот отвернулся, пытаясь восстановить уверенность. Да спехи работы Прометея можно посчитать по пальцам, как бы он пригодился. Что дальше? Дальше началась осада форта, а потом ещё один штурм. Настоящая бойня. Бродяги загнали ангелов в подземные ярусы, но выкулить оттуда так и не смогли. В конце концов, замуровали их, отрезав подачу воздуха. В результате к нашему приходу выжило примерно 70% гражданского населения. А число бойцов? У ангелов нет разницы. Как и дикари, они сражаются все. Мужчины, женщины, дети. Как обстановка у Ангело сейчас. Кассандра и Фури обменялись взглядами. Женщина усмехнулась краешком губ. "Очень напряжённый шёпот прогудел ганг Фури. Ангелы не приняли клятву, несмотря на все наши настойчивые предложения. Они знают, что бродяги избежали до нашего появления", тькнула Кассандра. "Мы использовали режим мягкой оккупации, пока они были дезорганизованы". Но постоянное присутствие легиона быстро вызовет восстание. Мы сможем их задавить, проговорил Фурий. Но нужен серьёзный гарнизон. Переброска ресурсов и постоянный контроль, как минимум, одного-двух инкарнаторов. Это не вариант. Наши силы и так сильно распылены. Постоянно возникают новые угрозы, сказал шёпот. Впрочем, я вынесу это на совет. Самое главное, Что с одержимыми? Это был ключевой вопрос. Вновь заговорил Гнозис. «Известно. Синяя тревога снята. Это означает, что региональная угроза Энджелу от группы одержимых ликвидирована. Вариантов тут много. От полного уничтожения команды Аскала до их бегства или запланированного отступления». Также есть ненулевая вероятность, что активация «Синей тревоги» произошла по предварительному сговору с одержимыми. А нападение на Энджело было способом спровоцировать систему Стеллара. Это предположение. Однако мы точно выяснили, кто именно активировал тревогу и выполнил директивы. «Прометей был гением», — кивнула Кассандра. «Система Стеллара абсолютно анонимна. Мы не можем видеть чужих действий». Но военные коготорый монолитов ведут журнал посещения объекта. Сигнал о синей тревоге был передан из ближайшего монолита. Я слетала туда и выяснила, кто посещал аванпост. Вот список, шёпот. Интересно, произнёс архонт, изучив присланный файл. Значит, новая команда инкарнаторов, ка из юги, пропавшие много лет назад, красные леса, ренегат-отступник, которую зачем-то отмыли до новобранца. и некий Грей. «Кто это?» «Я в первый раз слышу такой позывной». «Неизвестно. Новенький», — угрюмо сказал Фурий. «В архиве нет по нему почти ничего, кроме звания. Пустой профиль, как будто только что родился». «Так не бывает». «Вот именно. Нигде не засветившаяся, ранее неизвестной системе Стеллара Инк. Это очень странно, хотя и не невозможно», — сказал Гнозис. «Есть две основных версии. Либо это новая независимая группа инков, либо хитрая игра одержимых с системой». «Кассандра считает, что...» «Я сама могу сказать за себя гнос», — прервала техноманта Легат, встряхнув гривы черных волос. «Я уверена, что Вингер Венджелу оживил кто-то из этой троицы инков в шепот. А никакой не человек. Почему ты так считаешь?» «Интуиция», — фыркнула Кассандра. «И кое-какие признаки». Посмотри на манеру полёта этого ангела. Я бы сказала в начале, что это новичок, впервые использующий вингер, но он буквально за несколько минут освоился, как мы говорим, разлетался. Подобные моторные навыки и синергия с доспехом невозможно у человека. Уж я-то знаю, это инк. Тут у нас немного не сходится по времени, проговорил Гнозис. Да, то синие тревоги много поздже атаки ангела. Получается, либо был четвёртый член команды, Либо инг, надевший вингер, выжил после удара бича пустоты, а позднее сбежал от оскала. Вероятность этого крайне мала. «Сигнал бедствия был получен в виде видеоархива», — проговорил шепот. «Вы сумели выяснить, кто его отправил?» «К сожалению, нет. Все причастные к организации прорыва блокады мертвы. Данные не сохранились». Мы не знаем ни количества групп, ни имён тех, кто получил задание отправить сообщение. Ангелы очень неохотно идут на контакт. Чтобы из них что-то вытянуть, нужен видящий, хороший менталист или мозголомка. С высокой вероятностью одна из групп прорвалась, встретила нейтральных инков, передала им информацию об одержимых, а те уже активировали тревогу в монолите. Любы группы прорывы и были инки, с нажимом бросила Касандра. Тот, что надел доспех, нанёс отвлекающий удар, остальные, пользуясь замешательством одержимых, покинули Анжело. То есть выходит, в районе Анжело появилась новая нейтральная группа инков. Словно размышляя, проговорил шёпот. Кто-то из них ранее взял доспех Ангела и отразил штурм. А потом они, получается, уничтожили одержимых, конвой отступил и тревога была снята. Так Нам доподлинно неизвестно насчёт одержимых, сказал Фурий. Мы взяли несколько пленных в отступающем конвое. К сожалению, они почти ничего не знают. Но группа Аскала среди бродяг вроде бы нет. Их исчезновение и послужило причиной бегства. Неподалёку от монолита я нашла следы боя, добавила Кассандра. Его хорошо зачистили огнём, но азурный нимб пока не развеялся. Там была схватка, причём серьёзная. Ручаюсь, всё это звение одной цепи. "А это может быть как правдой, так и хорошим спектаклем", произнёс Гнозис. "Энки из новой команды ушли из монолита почти сразу после снятия тревоги. Значит, найти их следы и выйти на контакт вам не удалось". "Нет, как в воду канули. Такое ухождение, что целенаправленно избегают контакта. Это как раз неудивительно. Вы же помните в Югу", сказала Кассандра. "Они всегда вели себя неадекватно". Гангфури, усмехнувшись, кивнул. Соперничество Кассандры и Герды когда-то давно заставило вторую покинуть город, оставить легионы и создать собственную боевую группу. Легат Небесных Дьяволов не терпела рядом с собой инакомыслящих. Итак, город потратил кучу ресурсов на переброску рейда, но не получил никаких реальных результатов. Награды и знаки отличия за ликвидацию тревоги взяла неизвестная группа. Форт-Анджело отказался принять клятву, заключил шёпот, очень тихим и зловещим голосом. "Но мы получили ценные сведения о мстящем, о удерживаемых, о новой боевой группе инкарнаторов Архонт", возразил Гнозис. "А, «Да, очень важная информация", ответил шёпот. "Думаю, этот инцидент многое проясняет. Тоже хочу вам кое-что показать, легаты. Он движением руки создал над столом совета огромную виртуальную карту. Глобус расплылся трёхмерной плоскостью, на рельефной проекции зажглись алые огоньки. Один, другой, третий, не меньше десятка. Их разделяли моря, проливы и тысячи миль пространства, и расположение на первый взгляд казалось хаотичным. Это зафиксированные за последние месяцы передвижения вооружённых формирований декари. анвой под ангела, не единственная из таких групп. Ого, оценил ганг фури. Звезда поделилась информацией. Нет только. У меня много источников. Это не всё. Смотрите дальше. Он жестом добавил россыпь ядовито-зелёных точек, частично совпавших с багровыми огоньками. Это места замеченной активности уцелевших одержимых. Ещё один взмах пальцев архонта и пунктирные линии обозначили траектории движения багровых огоньков и соединили зелёные точки. Проследив, где они пересекаются, Кассандра резко встала и в упор взглянула на Архонта. «Шёпот! Ты что хочешь сказать? Что?» «Да», — тихо прошептал Архонт. «Нам пора готовиться к войне».